Он представлял себе все дело так. Он придет в консульство, велит доложить о себе чиновнику по военным делам, который был ему несколько знаком. Он однажды встретился с ним где-то и вел безразличную беседу. Однако он раскусил его. Это был аристократ, элегантный, светский, гордый своей обходительностью, любящий великодушничать и старающийся не казаться чиновником. Этим честолюбием ведь все они отличаются. Хотят прослыть дипломатами, независимыми людьми. На этой струнке он думал сыграть. Он предполагал велеть доложить о себе, поговорить раньше всего в любезных светских тонах на общие темы, спросить о здоровье супруги. Чиновник, вероятно, попросит его сесть и предложит папиросу. И, наконец, когда он замолчит, Чиновник обратиться к нему с вопросом «Чем могу быть вам полезен?». Чиновник обязательно должен обратиться к нему с вопросом. Это страшно важно. А он ответит холодно и равнодушно. «Я получил какую-то бумагу. Меня приглашают приехать в М для врачебного освидетельствования. Я полагаю, здесь кроется какое-то недоразумение». Я в свое время был освидетельствован и признан негодным к военной службе. Совершенно равнодушно он должен это сказать, чтобы сразу было видно, что на всю эту историю смотрит как на пустяк. Чиновник, спокойную манеру которого он знал, возьмет в руки бумагу и объяснит, что речь идет тут о вторичном освидетельствовании, что... Он давно должен был прочесть об этом в газетах, что освобожденные в свое время должны теперь снова явиться. На это он опять, равнодушно пожимая плечами, скажет, «Ах так, я газет не читаю, мне некогда, у меня работа». Из этого тот другой должен увидеть, как безразлична ему вся эта война, каким независимым и свободным он себя чувствует. Конечно, чиновник тут же объяснит ему, что он должен подчиниться призыву, что он очень сожалеет, но военное ведомство и так далее. Тут-то и наступит момент, когда ему придется высказать всю свою энергию. «Я понимаю», — скажет он, — «но я не имею возможности прервать свою работу. Я дал согласие на организацию выставки моих картин и не могу подвести человека. Я дал ему слово». И он предполагал предложить чиновнику или продлить ему срок или дать возможность подвергнуться переосвидетельствованию здесь.